Мартыновы сели в машину за рулем зам ильи викиний котов ему вид доверял не меньше чем самому илье, а потому не заботился о том, что у телефонных разговоров будут нежелательные свидетели, да и времени не было чтобы играть в шпионов. рокси молча прижималась к плечу вита вид очень сильно сомневался, что роккси будет вслушиваться в его беседы по-мобильному. А он взвешивал все «за» и «против». Менее минуты. Экстренные ситуации требуют экстренных мер. И сейчас именно такой случай. Вид, вздохнув, на секунду прикрыл глаза, выуживая из памяти номер телефона одного человека, с которым его свела судьба лет десять назад. Человек по имени кому был немного странным и довольно опасным по мнению мартынова и к нему вид никогда прежде не обращался а вот сам кому был его должником судьба так подыграла витольду мартынов прекрасно понимал что иметь в должниках специалиста такого профиля сродни долгу ведь тогда обе стороны повязаны И не собирался Вит никогда прибегать к услугам Камула. До сих пор. А вот теперь всё изменилось. Виту предстояло сделать то, на что старик Тихомиров никогда не решился бы. Но Вит не Тихомиров, а потому не собирался никого щадить. Телефонный разговор с Камулом вышел коротким, и Вит понял, что ему сегодня повезло. Ведь Камул был проездом в этом городе, а потому заказ взял сразу же. — Кто получатель? — коротко уточнил наемник. — Я пришлю фото и координаты. Напряженно ответил вид Спасибо. Выполнишь, и мы в расчете. — Идет. — хмыкнул абонент и отключился. вид бросил на жену напряженный взгляд. Не собирался он ей ничего рассказывать. «Все будет хорошо, Рокси!» Хмуро пообещал вид. А Рокси кивнула. У нее не было выбора. Оставалось только верить словам Витольда и полностью положиться на него.